Глава 15 Он продолжал морзить. Теперь уже не только из простого желания говорить, оно-то и заставило его начать всё это. Он продолжал морзить, потому что не решался остановиться, не решался задуматься. даже боялся задать себе простейший вопрос сколько времени потребуется чтобы сестра поняла что я делаю ибо он знал на это могут уйти месяцы годы если не весь остаток жизни весь остаток жизни морзить и морзить когда достаточно было бы простого шёпота Одного единственного слова, двух-трех слогов, слетевших из губ, чтобы стало понятно, чего он хочет. Порой он думал, что впал в буйное помешательство, но, представляя себя со стороны, надеялся, что для окружающих остался таким же, как был, глядя на него. Ни один человек не подумает, что под этой маской гнездилось безумие, обнажённое, жёсткое и отчаянное. Он понимал, что такое безумие, знал о нём всё. Он понимал теперь неодолимое стремление убивать. Он мог только морысить. В его мозгу ещё жил вполне нормальный мужчина. с ногами и руками и всем, что полагается. Это был он, Джонни Бонхам, заключённый в темноте собственного черепа. Словно дикий зверь, он пытался вырваться оттуда наружу, в мир, вырваться и спастись. Но его же собственный мозг стал для него ловушкой, и он барахтался в ней, запутанный какими-то соединительными тканями. из её величеством он беззвучно кричал, извивался, бьёлся, рвался на волю. А единственный человек на земле, который мог бы ему помочь, никак не понимал, чего он хочет. Моя медсестра охраняет меня как заключённого, думал он. Охраняет более надёжно, чем любой тюремщик. Чем любая цепи и каменная стена, он начал вспоминать всех узников, о которых читал или слышал, всех ребят, которые едва начав жить, попадали в тюрьму и томились в ней до самой смерти. Он думал о рабах, о ребятах вроде него, взятых в плен на войне, прикованных точно животные к вёслам и всю жизнь гонявших по средиземному морю галеры. принадлежавшие большим боссам. Он представлял себе, как они сидели глубоко в чреве корабля, никогда не знали, куда плывут, никогда не дышали свежим воздухом, ничего не чувствовали, кроме весла в руках, кандалов на ногах и бича, стегавшего их по спине, когда они начинали уставать. Сколько их было этих пастухов земледельцев, чиновников, мелких лавочников внезапно выбитых из привычной жизненной колеи, очутившихся далеко от дома, от семьи, от родных мест, остававшихся на галерах до тех пор, пока не испускали дух у весла, и тогда их выбрасывали в море, и впервые их обдавало свежим воздухом и омывала чистая вода. Он долго думал о них и решил. И все-таки они были счастливее меня. Они могли двигаться, смотреть друг на друга. И ближе, чем я, были хотя бы к подобию жизни. И не знали столь глухого и безнадежного заточения. Он думал о рабах в подземельях мальчиков. под улицами Карфагена, где они оставались до самого прихода римлян, разрушивших этот город. Когда-то давно он читал книгу, где описывалось, как жили карфагенские рабы и как с ними обращались. Если какому-нибудь карфагенскому вельможе нужен был сторож для охраны сокровищ, он подбирал себе молодого, здорового мужчину. и острой и заточенной палкой выкалывал ему глаза, чтобы тот не знал, куда его поведут и где расположена кладовая драгоценностей. Затем несчастного молодого слепца волокли по подземным ходам до дверей кладовой. Здесь его приковывали одной рукой и одной ногой к двери, а другую руку и ногу прикрепляли к стене, так что проникнуть внутрь можно было только сломав печать, а печатью этой было живое тело человека. Он думал об этих карфагенских рабах, ослепленных и прикованных в сырых подвалах, но даже их считал счастливчиками. Они быстро умирали, никто за ними не ухаживал, не старался, чтобы... подольше удержать в них искру жизни они недолго страдали и умирали но даже в агонии могли встать на ноги могли руками дёргать свои цепи у них был слух и когда кто-то говорил или когда важный вельможа спускался в свою сокровищницу они слышали благословенное звучание человеческого голоса Я слышали шаги. Он думал о Рабах, возводивших пирамиды. Тысячи, сотни тысяч людей тратили жизнь на постройку мёртвых памятников мёртвым царям. Он думал о Рабах, сражавшихся друг с другом в римском Колизее, но потеху удобно рассевшимся в ложах патрициев. Которые движением большого пальца Ко верху или к низу Решали, жить гладиатору или умереть. За непослушание рабам отрезали уши, Отрубали кисти рук, С корнем вырывали язык, Чтобы они не разглашали тайн. Души, раздирающие вопли, Мольбы о пощаде. Спокон веку во всем мире бедных Несчастных ребят закалывали, топили, распинали, расстреливали, погружали в кипящее масло, засекали до смерти, сжигали на кострах. Такой была судьба рабов, судьба простых ребят, таких же, как он. Но рабы могли в любую минуту умереть, а он не мог умереть. И вдобавок он был искалечен куда ужасней, чем любой из когда-либо живших рабов. Но все же он был одним из них, частью их. Он тоже был рабом. Ведь и его оторвали от дома, и его, не спросив согласия, поставили на службу другим. И его угнали в чужую страну, далеко от родных мест». И его заставили сражаться в чужом краю против других рабов подобных ему. И его изуродовали и пометили вечным клеймом. Наконец и его сделали узником, загнав в самую тесную камеру одиночку, в его собственное искромсанное тело и предоставив дожидаться там спасительной смерти. Помоги же, Господи, нам, рабам, — думал он, — помоги нам всем. Сотни лет, тысячи лет мы отбиваем точки и тире, стремясь вырваться из мрака наших застенков. Мы несчастные парни, мы рабы, и мы морзим, морзим, морзим, и всегда, и вечно. Тяжело ступая, в комнату вошёл мужчина. Он остановился у койки, откинул одеяло и принялся ощупывать его. То был врач. Наверное, сестра доложила ему, у этого обрубка всё время дёргается голова. Совсем с ним извелась. Надо что-то придумать, взгляните на него, попробуйте его утихомирить. Вот он и пришёл теперь. Тянет его во все места. Затем доктор вытащил трубку из его горла, и он почувствовал лёгкие приступы удушья, как это бывало всегда, когда трубку вынимали, чтобы промыть Поставив трубку обратно, доктор постоял спокойно. Ничего не делал. Всё это время он не переставал сигналить. А теперь, когда доктор неподвижно стоял над ним, засигналил ещё энергичнее. Как знать, а вдруг доктор его поймёт? По дрожанию койки он определил что доктор подошёл к шкафчику и вскоре вернулся. Что-то холодное и мокрое коснулось культи его левой руки. Потом он почувствовал мгновенную боль и понял, что ему сделали укол. Инъекция подействовала не сразу, но он уже знал, это наркотик. Они пытаются заставить его замолчать. Они давно добиваются этого. Они отлично понимают, что он задумал. Да и как не понять? Это ясно всякому, у кого есть хоть крупица разума. Конечно же, они вступили в сговор против него. Они делают всё лишь бы он замолчал. Но он надержал над ними верх и морзел без устали. И тогда они решили прибегнуть к наркозу, заткнуть ему рот. Главное для них отделаться от него, выбросить его из головы. Он остолбенно замотал головой, пытаясь дать им понять, что не желает спать под наркозом. Но доктор вытащил иглу, и он понял, что теперь уже не важно, желает или нет. Но перекорв всем их ухищрениям он решил продолжать подавать сигналы, укрепить свою волю настолько, что даже когда наркоз одалит его, и он погрузится в небытие, даже во сне он будет безостановочно на море весить. Так запущенная машина продолжает работать, когда человек уходит. Но на его мозг стало наползать Туман. Это оцепенение сковало его плоть, и всякий раз, когда он отрывал голову от подушки, ему казалось, что он поднимает какой-то непосильный груз. Грусть становилась всё тяжелее, сигналы замедляли, мышцы омертвели, словно у покойника. Мозг, парализованный дурманом, словно бы сморщивался и усыхал. И при последнем проблеске мысли он сказал себе: опять они победили. Но они не смогут побеждать всегда. Не смогут всегда. Нет. Не всегда. Не всегда.